Дэн. Странно, но двое парней в броне пострадали больше, чем я. Когда здание содрогнулось, одного приложило головой о стену, а на второго сверху свалился здоровенный кусок штукатурки. Я понадеялся, что это просто случайность, а не божий промысел, и ринулся в сторону лестницы, ибо не надо быть старшим аналитиком чего бы то ни было для понимания, что лифтами в такой ситуации лучше не пользоваться. В коридорах царил хаос, Легко раненые и сильно испуганные сотрудники метались, словно звери, во время лесного пожара. Мне надо было валить из штаб-квартиры, воспользовавшись суматохой. Теракт не удался, а значит скоро последует воздаяние по заслугам. И неизвестно, чьи санкции страшили меня больше. Моего земного начальства или его начальства небесного. Лестницы, как ни странно, были невредимы и не посыпались вниз, как это бывает после землетрясения». Народу на них было немного. Даже американцы способны понять, что лестничные конструкции валятся одними из первых и предпочли ожидать спасателей на своих этажах. Я бы тоже так поступил, если бы не форс-мажорные обстоятельства. Боюсь, что раньше спасателей в моем кабинете меня найдет пуля в голову или золотая стрела в спину. Надо было неустанно следить за событиями в Трааде, упрекнул я себя. Тогда можно было бы просчитать, кто из пятерки богов сейчас здесь, кроме Гермеса? Фиг ты просчитаешь, ответил я опять же сам себе. Боги попадают в поле зрения наших камер, только когда сами этого хотят. Спускаясь, я также обнаружил, что нахожусь в очень плохой, если не сказать отвратительной физической форме. Уже через три этажа меня начала мучить отдышка, а еще через пять у меня закололо в боку. Сидячая работа, кофе и черт знает сколько выкуренных сигарет, плюс лифты, такси и никакого активного отдыха. Я дал себе слово, что если выпутаюсь из всего этого кошмара, обязательно брошу курить и займусь спортом. Запишусь в какой-нибудь фитнес-клуб или буду бегать трусцой. Или сяду в тюрьму за пособничество террористам. Говорят, в тюрьмах много всяких спортивных тренажеров а также избыток свободного времени и изобилие спарринг-партнеров. Занятый этими неоптимистичными размышлениями, я и не заметил, как добрался до первого этажа. Из вестибюля доносились странные звуки. Поскольку я был старым и опытным игроком в Дум, я не стал сразу заходить за угол, а предпочел за него вначале заглянуть. В вестибюле шел бой.